Андрей Дышев. Мои друзья-головорезы. Глава первая. а н а должна была ждать меня под МКАД на Симферопольском шоссе. В телеграмме я все указал точно. Место, дату, время. Я не опаздывал и все же летел по своему обыкновению со скоростью 180 км в час. Но уже за километр до развязки пришлось резко тормозить. Поток машин сливался в один ряд. Дорогу с обеих сторон сужали ограничители, раскрашенные ядовито-оранжевыми полосами. Я нервничал. Мое нетерпение трудно было передать словами. Меня ждали сумасшедшие деньги. Машины все сильнее уплотняли дорогу. Вскоре я остановился за потрепанной шестеркой. В морозном воздухе клубились облака выхлопов. Пылающими углями горели красные огни габаритов. Водитель «Газели» с брезентовым фургоном, следующий за мной, оказался еще более нетерпеливым, чем я. Машина выкатилась с полосы и попыталась обойти меня справа. Я хладнокровно смотрел в боковое зеркало, как ее борта проплывают в нескольких сантиметрах от крыла моего «Опеля». Наконец «Газель» встала, зажатая машинами уже со всех сторон. Ее фургон закрывал от меня все, что находилось справа, и я стал беспокоиться, как бы не пропустить Анну. Бестолковость московской пробки, где ни один водитель не считается с интересами другого, вскоре вывела меня из себя, и я, выехав на полосу встречного движения, погнал вперед. а н о я так и не нашел. Может быть, она опаздывала, или уже увидев такое скопление машин, не стала надеяться на удачу и вернулась домой. Как бы то ни было, я пролетел место нашей встречи с легким сердцем. Сначала в банк, — решил я, — а потом я позвоню ей из ближайшего автомата. Перед тем событием, которое меня ожидало, заурядная встреча с подругой теряла смысл, и я очень скоро о ней забыл. Невозможно передать словами охватившее меня чувство, когда я п о д ъ е р ж а л к Эликсбанку, где в сейфе, арендованном Владом на мое имя, меня ждал кейс. ждал н а б и т ы золотыми б а с н е б о с п о р с к и м и монетами пятнадцатого века. Каждая такая монета у черных антикваров идет по триста баксов. Встроенный в дверь глазок телекамеры циклопом уставился на меня. — Вы к кому? — раздался мужской голос из динамика. — На мое имя арендован сейф, — ответил я. — Ваша фамилия? — Кирилл Вацура. Покажите пропуск. Я достал из кармана и поднес к глазку пластиковую карточку. Несколько секунд циклоп смотрел на нее. — Вы лично арендовали? — Нет, мне предоставлено право открытия сейфа. — Кто арендатор? — Уваров, Влад Уваров. — Секундочку. Я притаптывал от холода на мраморной лестнице парадного входа «Элексбанка», и с к о с а п о г л я д ы в а я на глазок. разговаривать с тем, кого не видишь и от кого ты в данный момент зависишь — унижение. Мне хотелось вынуть изо рта жвачку и налепить ее на матовый, отливающий перламутром глазок. Но служба безопасности банка вряд ли бы меня правильно поняла. в л а т у а р о в великий выдумщик и перестраховщик. Вся его жизнь, насколько я мог о ней судить, была посвящена тому, чтобы наполнить ее трудностями и препятствиями. Ну зачем ему понадобилось арендовать сейф, подписывать договора и обязательства, платить дурные деньги, чтобы таким крученным способом передать мне мою долю? Не проще ли было избрать простой и проверенный широкими массами способ встретиться где-нибудь в метро, скажем, на станции Пушкинская, вручить мне кейс, потрепаться пару минут? Вспомнить о наших злоключениях в Закарпатском заповеднике, где мы откопали полуистлевший сундучок, некогда принадлежавший средневековому консулу Христофора Линегра, а затем мило расстаться. Лязгнул тяжелый электронный замок. Молодой мужчина в белой рубашке и галстуке смирил меня взглядом, в котором легко угадывалось разочарование. Он привык, что клиенты престижного банка, пользующиеся именными сейфами, Выглядят куда более ухоженно, чем я. Побриться, конечно, я мог. Достаточно было подключить электробритву к адаптеру и шлифовать свои щеки, даже не останавливая машины, где-нибудь между Серпуховым и Москвой. Впрочем, все это мелочи жизни. Жаль, что служащим банка не принято давать чаевые. А то можно было бы припечатать к его ладони трехграммовую монету девятисотой пробы с изображением в садика с копьем, легко убедив его в том, что легкая небритость и пуховая куртка Аляска всего лишь причуды очень богатого человека. В секьюрити еще раз взглянул на мою пластиковую карточку, вернул ее мне и бесстрастным голосом сказал, «Следуйте за мной». Из ф о е на сером ковровом покрытии которого я оставил следы грязного снега, мы спустились по лестнице в подвал, гудящий от неоновых ламп. и остановились перед тяжелой металлической дверью, очень похожей на те, которые используют бомбоубежищах. Молодой человек в ставил карточку в щель на пульте. Компьютер бесшумно считал код. На пульте вспыхнула зеленая лампа. Взявшись обеими руками за колесо, Секьюрити не без труда отворил дверь. В маленькой ярко освещенной комнате нас встретили двое вооруженных мордоворота. Они преградили мне путь своими неповоротливыми от бронежилетов торсами, молча и довольно, бессеремонно прогладили меня с ног до головы металлоуловителями, и после этого чистилища меня, честного, законопослушного и добропорядочного, впустили в следующую комнату. Ослепительно улыбаясь, ко мне подошла тонкая и бледная долгого пребывания под землей девушка в черном костюме. — Добрый день, господин в а ц с у р а сказала она. — Будьте добры, вашу карточку. — Присаживайтесь. Она показала на кресло у овального стола. Села напротив меня, нацепила на носочки и опустила голову. На столе лежали листы договора. Я узнал почерк Влада. Такими корявыми, оторванными друг от друга буквами, наверняка никто, кроме него, больше не пишет. — Нам надо решить с вами один вопрос. — сказала девушка. — Дело в том, что срок аренды истекает, и если вы хотите снова что-то доложить и оставить сейф за собой, то мы должны продлить договор. — Нет, ничего продлевать не будем. Я заберу то, что там есть, и мы распрощаемся. Сейф мне больше не нужен, — ответил я. От легкого приятного возбуждения меня тянуло на общение, на ненужные вопросы — которое совсем не обязательно было задавать. И я спросил, а почему вы так странно сказали снова что-либо доложить? Я ничего туда не докладывал. Я здесь вообще в первый раз. Девушка смутилась, словно допустила оплошность, близко поднесла документы глазам и уставилась в нижний угол листа. Ну да, правильно. Это не вы, а господин Уваров, который арендовал сейф. Он открывал его повторно, спустя месяц после того, как получил ключи. Произнесла она осторожно, как работает сапер, который боится ошибиться хотя бы раз. Вот его роспись. Я об этом ничего не знал, удивился я и пошутил так, как в этом заведении не следовало бы шутить. Надеюсь, сейф не пуст? Этого мы не знаем. Почему-то в о л н у я с ь и краснее, словно я подозревал ее в хищении, ответила девушка. «Сотрудники банка не знакомятся с содержимым сейфов». «Ну да», — кивнул я. «Это очень разумно». «Когда», — растягивая глаз, да — ответила девушка, «распишитесь вот здесь и здесь, и поставьте время и дату открытия». Я подписал бумаги, мельком взглянул на корявую роспись Влада, стоящую графой выше, и на дату последнего открытия сейфа, 24 ноября. Служительница бункера убрала документы в стол, поднялась и сверкнула зубами. — Пройдемте. Я ожидал, что меня еще долго будут водить по катакомбам, напичканным чуткой электроникой и вооруженными мордоворотами. Но ну, девушка подошла к узкой бронированной двери, встала перед ней в поле зрения видеокамер, и замок тотчас щелкнул. Девушка не вошла внутрь, Но жестом пригласила меня. «Сейф номер 1846», — сказала она, кивая на блок черных металлических ячеек, возвышающихся от пола до потолка и чем-то напоминающих почтовые абонементные ящики. Я подошел к своему сейфу, вставил в гнездо ключ и набрал, как на т е л е ф о н н о клавиатуре, личный код, который со свойственным ему черным юмором придумал Влад. «666». Девушка в это время стояла в дверях, повернувшись ко мне в полоборота. Крышка сейфа бесшумно открылась. Я выдвинул ящик. В глубокой нише стоял кожаный кейс. Он оказался тяжелее, чем я предполагал, и где-нибудь в другом месте я, дабы не оттягивать руки, обязательно взгромоздил бы его на плечо. Впрочем, нести эту тяжесть было приятно, и, полагаю, намного приятнее, чем Владу. «Он нес чужое, а я свое». «Всего доброго!» — поклонилась при девушка, не удержавшись от того, чтобы не скользнуть взглядом по кейсу. «Мне очень хотелось сделать ей что-нибудь приятное. Я чувствовал себя сильным и добрым. Может быть, мы сегодня поужинаем вместе, а потом мы вместе встретим рассвет?» — спросил я вполголоса. Но дитя подземелья, не скрывая глубочайшего сожаления, Дала мгновенный отлуп. — Это невозможно. — Чушь, — подумал я, пожав плечами, — с таким чемоданом нет ничего невозможного. Что ж, пусть тебе будет хуже. Я уже думал о другом, о черных антикварах, скупщиках золота и огромных деньгах, часть из которых пойдет на ремонт моей гостиницы в Судаке, на строительство алитарного кафе на набережной и пункта проката водных мотоциклов. и потому обратный путь на свет Божий показался мне куда более коротким. На выходе меня остановил все тот же представитель службы безопасности. «Не желаете ли нанять охрану?» Черт бы его подрал. Своим вопросом он вытолкнул меня из мира с л а д к и й грез и далеко идущих прожектов в насыщенную смогом атмосферу российской столицы с ее грустной криминальной статистикой. Я раздумывал. «Если охрана не доставит мне слишком больших х л о п о т то вовсе не лишним будет нанять двух мордоворотов с Калашниковыми, чтобы они проводили меня до гостиницы. Оттуда я позвоню Ане и Владу. Можно будет собраться, отметить мой приезд». Я кивнул. Секьюрити оживился, п о ч у в с т в о в а в клиента на крючке и торопливо объяснил детали. «Тогда вам надо будет пройти со мной и подписать договор». — Стоимость услуги включает в себя страховочное 10% от суммы оценки ваших ценностей, плюс 200 долларов за бронеавтомобиль. — Такие наглые цифры не сразу сосчитаешь. Несколько мгновений я тупо смотрел в лицо молодого человека, после чего, кажется, мои глаза стали вылезать из орбит. — Десять процентов? — переспросил я. — Ну да, — подтвердил секьюрити, опасаясь, что я его неверно пойму. — «10% от той суммы, которую вы сами назовете. Если вы оцените свой багаж, к примеру, в 10 тысяч долларов, то должны будете заплатить нам всего тысячу». «А если меня по дороге все же ограбят?» «Это маловероятно», — неубедительно усмехнулся охранник. «Но даже если это предположить, то по договору мы выплатим вам страховку в 10 тысяч долларов». — Знал бы ты, сколько в этом кейсе, — подумал я, и якобы сожалея вздохнул. — Нет, благодарю. Эти бумаги, — э с т р а д о м приподнял кейс, — большой ценности не имеют. — Как хотите, — пожал плечами Секьюрити, и его прощальная улыбка показалась мне гадкой, скрывающей затаенное желание, чтобы меня тюкнули где-нибудь за углом. Жадность фрая разгубила, — почему-то подумал я, — и вышел на мороз. Мой опель-сенатор за то время, пока я ходил по лабиринтам бункера, присыпала снегом, и теперь он чем-то напоминал седого негра. Я провел щеткой для мойки окон по ветровому стеклу, словно снял пену с щеки бритвенным станком. Продрогший на холоде пес застыл у моих ног со слабой надеждой, ожидая подачку. Прогреваясь, двигатель тихо урчал на малых оборотах, и черная выхлопная труба брызгала конденсатом, оставляя на снегу веер черных точек. Я ощущал снег и не мог избавиться от сладкого ощущения небывалой свободы, какую могут дать только большие деньги. Кейс, лежащий на заднем сидении, отливал а с п и д н о чернотой и манил к себе позолоченными цифровыми замками. «Про шифры Влад мне ничего не говорил», Наверное, я забыл про такую мелочь. Я уже знал, что замки закрыты. Мое терпение и любопытство иссякли, как только я зашел на территорию автостоянки, огороженной со всех сторон высокой оградой и сетки рабицы. Пальцы судорожно подергали застопоренные кнопки, и я издал мучительный стон. Можно было, конечно, немедленно взломать замки отверткой или выбить несколькими ударами молотка, Стоимость кейса была ничтожной в сравнении с ценностью его содержимого. Но я взял свою природную нетерпеливость кулак и решил не уподобляться кисе Воробьянинову с топором в руках. От силы через час я буду в каком-нибудь уютном гостиничном номере, где ни голодные псы, ни охранники, никто не увидит, каким жарким отблеском сияет нумизматическое золото. Охранника на выезде с автостоянки не было. Еще 15 минут назад он курил в проеме ворот, утрамбовывая валенками рыхлый снег. Теперь же ворота были заперты на замок, а двери будки распахнуты н а с т е ж ь Мне это не понравилось, хотя ничего подозрительного в том, что человек на минуту отлучился со своего поста, думая, что мой «Опель» прогревается на морозе, как к з а п о р о ж е с или «Копейка» минут 15-20. Был пятый час вечера. В столичной деловой районке шел л ю д о м и мне никто не угрожал. Потому я лишь требовательно посигналил, досадуя на то, что свидание золота в консула оттягивается еще до несколько минут. Охранник не вышел, и я рванул рычаг стояночного тормоза, сделал музыку погромче и, скрестив руки на груди, стал ждать. Но меня надолго не хватило. Минуты через три я снова надавил на кнопку сигнала. Несколько ворон взмыли воздух, и на капот машины упали комки снега. Я опустил боковое стекло и крикнул. — Эй, отец! Открывай ворота! Колеса к земле примерзают! Никакой реакции. Дверь будки качнулась на ржавых петлях и под напором ветра захлопнулась. Я посмотрел по сторонам. Едва заметно с тем дело, и большие сугробы, обступившие стоянку неприступным бастионом, отливали с тылой синевой. Я не привык к московскому декабрю, когда в четыре часа уже опускаются сумерки, и в фигурах прохожих начинает угадываться сутулость, а в движениях торопливость, и загораются автомобильные фары, свет которых выхватывает косяки метели, и в домах теплым семейным светом вспыхивают окна, и за цветными шторами движутся тени. И вдруг почувствовал себя страшно неуютно. Рассыпая во все стороны ругательства, я заглушил мотор, вышел из машины, нервно хлопнул дверью. Я уже сделал несколько шагов с т у п е н я м будки, как благоразумие и осторожность взяли вверх. Я вернулся к машине и взял кейс. Такие вещи не оставляю даже на минуту. Их лучше все время носить с собой, а еще лучше сожрать. На последней ступени я поскользнулся, И едва не рухнул снег со своим бесценным кейсом. Злость уже переливалась через край. «Сторож!» — крикнул я, р а с п а х о в а я дверь звенящую стеклом. «Где ты есть, черт тебе подери! Открывай ворота, или я сейчас их взорву!» к и д р е д и в ф е н и Охранник не отозвался на мой эмоциональный взрыв. Оглядываясь по сторонам, я дошел до конца проходной, выглянул через торцовую дверь наружу. Толпы прохожих... пар над головами, слепящий свет фар, у ларьков, на витринах которых, как елочные гирлянды, светились разноцветные бутылки, подпрыгивали и толкались подростки и никого, кто хотя бы отдаленно напоминал охранника. Я сплюнул и подумал, что можно, в конце концов, поставить машину на прежнее место и добраться до ближайшей гостиницы на метро, а завтра утром прийти сюда и устроить охраннику разнос. Это, как потом выяснилось, была самая мудрая мысль, которая озарила меня за последние два часа. Не знаю, почему я именно так не сделал. Моя душа для меня не то что потемки, а мрак могильный. Развернувшись, я пнул ногой торникет проходной и завалился в дежурку. Ослепленный светом автомобильных фар, я не сразу увидел, что охранник лежит на диване лицом вниз, свесив левую руку и, неестественно, раскинув ноги. «Пьян, подлец!» — мелькнула мысль, хотя, скорее, это была последняя попытка успокоить себя и не предположить чего-нибудь более страшного. Я склонился над затылком охранника, взял его за плечо и не сильно тряхнул. В то же мгновение я почувствовал, как мне в затылок уперся холодный металл, предназначении которого можно было не сомневаться, и над самым ухом я услышал шепот «Тихо!» «Сейчас будем меняться. Ты мне кейс, а я тебе ключи отворот».